Глава 122 После регистрации брачного соглашения комиссии мы все с облегчением покинули апартаменты Босгардов и отправились в родительский дом. Мы с Форбом полетели в отдельном шаттле. «И как теперь все будет?» спросила я, прижимаясь к груди мужа. «Веселее, чем было до», усмехнулся он. «Я люблю тебя, Форб. И я люблю тебя, моя Дари. Умиленно выдохнул Форб и прильнул к моим губам. Очень люблю. Обещай мне больше никогда не лгать. Я отпрянула и широко раскрытыми глазами окинула любимое лицо. Лжи больше не осталось. Клятвенно заверила я. Где-то я уже это слышал. Сквозь смех проговорил он, а я растерянно раскрыла рот. Форб снова притянул к себе и мягко провел пальцем по тонким завиткам фамильной печати. Я грустно улыбнулась. Твоя печать испорчена. Мне жаль. С технологиями на Книз ее быстро подправят. Целую висок, прошептал Форб. Я потерла щекой, а горячую твердую грудь и обхватила мужа за спину. Ты разрешишь мне поработать на Книс? Недолго. Подумав, ответил он, когда буду вылетать за пределы Альянса, можешь там работать. «Анамис, не наглей», – посуровил он. «Я люблю тебя, Форб», – беззвучно засмеялась я и прижалась к нему всем телом. Но все остальное время, задержав дыхание, продолжил он, «Я хочу держать тебя в своих объятиях». «При всех, на мостике!» Кивнула я. У дома нас встретили Светлана и Борис Хворостовы, и сон тоже был здесь, стоял в стороне Саникс. Я представила всех друг другу и с невыразимым счастьем вошла в дом, в котором уже и не надеялась оказаться. Едва ли можно было назвать этот сбор праздничным ужином, но розового вина выпили все, и немало. Конечно, я все рассказала родителям и друзьям. Почти все. Упустила все самые страшные моменты о крупном нарушении закона. Мама было бы не успокоить. А потом мы с Ладой и Люмин поднялись в мою комнату, чтобы я смогла снять наконец это ужасное платье. И тут я узнала поразительную новость. Люмин теперь была невестой, Паура Улител После тайного избавления от шрамов она предстала перед комиссией в день своего двадцатилетия. То, что претендент на торгах был один, шокировало семью Гау, но сама Люмин была счастлива. Прости, что не общалась с вами так долго! всхлипнула Люмин. И что не рассказала сразу, кто это сделал со мной. Может быть, с тобой не случилось бы столько страшного. Я всмотрелась в ее темные глаза. В них было столько любви и света, и обняла подругу. Я люблю тебя, Люмин. — проговорила я. — А я тебе... Лада так плакала без тебя. Я перевела глаза на Ладу, а та шутливо, возмущенно закатила глаза и проговорила одними губами. — Не верь ей, она врет. Я сдержала улыбку. Как я скучала по ней. — Эй, кончайте сырость разводить! — проворчала Лада и обняла нас обеих за шеи. — Ты никогда не плакала. Улыбнулась сквозь слезы и я. «А я не плакала!» — не призналась слада «У меня привыкание к новой туше было!» «А где теперь Паула?» — спросила я, кажется, простив парня, но не испытывая к нему абсолютно ничего. «Он снова на Гане, и ты не поверишь, но ему до сих пор стыдно, что он так повел себя!» — ответила Люмин. «Но я совсем не злюсь на тебя!» Ты все правильно сказала ему, но я не злюсь и на него. Он не мог спасти меня. Теперь ты это знаешь. Я согласно закивала. Но он спас меня. Ну и без с ним. Прошептала я. От напряжения голос совсем сел. Главное, что все так закончилось. Да, и все мы свободны. С восторгом пропела Люмин. Мы сидели в объятиях друг друга, смеясь и плача, но потом нас разнял строгий женский голос. «Ага, без меня тут секрет обсуждаете?» Это была Аникс с бутылкой розового вина в руках. «Ох, и натерпелась я с тобой, рыжая!» «Я теперь черная!» Рассмеялась я и выскользнула из объятий подруг и обняла наставницу. «Это никудышное прозвище!» Она прижала меня к себе как родную. «Сейчас как представлю, что могла не проходить через все эти испытания, сама ужасаюсь», — посетовала я. «Не знаю». Скептично усмехнулась Аникс и поморгала обоими глазами. «Я лично очень довольна встречей с тобой. Веселый был Фазис». «Но, скажу, поначалу мне было совсем не весело». Вспоминая события на ремюзи покачала головой я. «Да ладно! Зато как мы поиздевались над моим братцем, а?» «Ненарочно! Виновато поморщилась я. Забыли. Никто тебя не винит. И не жалея о том, что было. Неизвестно, какой бы из Босгородов до тебя добрался. Вся семья извращенцы. Пусть Макрона не в счет, но тот еще слабак. На кой бы он тебе сдался?» я грустно улыбнулась да этот хамони перевернул мой мир с ног на голову и заслужил ли он ненависть или жалость даже не знаю но уж точно я не заслужила такого и вот еще не слабый аргумент продолжила аникс непонятно влюбился бы мой долбанутый братец в домашнюю девчушку ведь симпатичной мордашкой и груди его не возьмешь Я возмущенно покосилась на нее и покачала головой. Девчонки захихикали. «Ну ты же знаешь, это я по-свойски!» Хохотнула Аникс. «Ты вон сколько всего выкинула! Не знаю, решилась бы я в твоем возрасте на такое! Зато уверена, теперь он ради тебя и высший совет перетрясет!» «До меня только дошло! Это что же, можно было и не бежать?» Почесала у Лада. Я лишь опустила глаза. Сама не знаю, как было бы лучше тогда. Только сегодня ни на что бы не променяла ни минутки жизни на Ганри Ох!» Возмущенно выдохнула Лада. «Столько сил потратили на тебя, и все зря!» Конечно, она шутила. «Зря?» Неожиданно раздалось у дверей, и мы все оглянулись. Опираясь на косяк, со скрещенными руками на груди в дверях стоял Форб и сурово разглядывал нас пылающим взглядом. «Ой, ну вас и глазища Выдохнула Лада и не сразу отвела взгляд. Я округлила глаза от неловкости за подругу и виновато посмотрела на Форба. «К ней надо привыкнуть, она хорошая!» Он лукаво улыбнулся, и яркое пламя ушло. Лишь крохотные искорки резвились в глубине глаз. «Вижу, у тебя есть своя Аникс?» Усмехнулся Форб и прошел в мою комнату. Он окинул ее внимательным взглядом, а потом нежно посмотрел на меня. «Мне приятно видеть дом, где выросла моя жена. Похоже, что ты настоящий сорванец». Я смущенно опустила глаза и улыбнулась. Лада и Люмин прятали взгляды в подолах своих платьев. «Прошу вас, не бойтесь на меня смотреть!» Попросил Форб, и подруги не смело подняли на него глаза. «Ты прав!» Воскликнула Аникс и допила все вино из бутылки. «Я тут почитала кое-что!» И перевела глаза на меня. «Бесенок, твое новое прозвище!» Я свела брови и покосилась на Форба. Он беззвучно рассмеялся. Я держалась, но, взглянув на хихикающих подруг, Закатила глаза и со смехом бросила в них подушкой.